Глава 6. Тобиас. Вскоре после ухода Билли Сесилия с головой уходит в уборку и разговоры с посетителями. Я стараюсь не светиться, надеясь, что до конца рабочего дня обойдется без происшествий и еще одной прилюдной пытки. Чем больше пытаюсь сосредоточиться на цели завершить дела с исходом, тем сильнее отвлекает присутствие Сесилии. Дело в тоске по ней, в нужде стереть границы между нами не только физически, но и эмоционально но с физической стороны мне удается утолить желание, которое неизменно ощущал с того самого дня, когда впервые оказался в ее постели. Сесилия всегда была красавицей. Ее лицо — сочетание невинности и несравненной естественной красоты. В этом плане она затмевает обычных женщин. А еще дело в уверенности, которую излучает в сияющей улыбке, в осторожно подобранных словах, которые выражают доброту, сочувствие и ум. Я еще вижу в ней ту юную девушку, которая проявляла любопытство к окружающему миру. Она всегда будет пытливой, и я нахожу эту черту притягательной». Другие женщины, достигнув определенного возраста, уверены, что стали во всем специалистами. Но Сесилия всегда ищет способы познать мир, набраться опыта и стать более зрелой. За несколько часов пребывания становится ясно, что она пользуется уважением и восхищением работников и постоянных клиентов. Ее невозможно не любить. И чем старше она становится, тем больше напоминает ту женщину, роковую и неотразимую, которая достойна каждой талики обожания, которым ее осыпают. Мужчины влюблялись в нее задолго до того, как я ее встретил. Она никогда не использовала привлекательность в качестве оружия и не включала ее в полную силу. Если бы Сесилия это сделала, то за ней бы тянулась дорожка из разбитых сердец. А мне бы пришел конец. Сегодня я едва могу оторвать от нее взгляд после того, как долго ее отвергал. Только ее тело я познал до мельчайших подробностей, так затейливо вытравив из памяти. Инстинктивно, я до сих пор его помню. Но она не знает, какой ее видят мужчины, те еще хищники. В основном из-за того, что большую часть своей жизни Сесилия чувствовала, будто недостойна любви. Когда я был предельно слаб, то подпитывал это нелепое представление, чтобы мы не сожрали друг друга заживо. Но и в этом знатно облажался. Я отвергал ее сердце, когда она умоляла меня его вернуть, вернуть к жизни. Я не привык иметь дело с ревностью. Женщины в моей жизни не задерживались. В приоритете всегда была миссия. Пока из-за одной единственной женщины не стало невозможным сбрасывать со счетов то, что в груди у меня таится сердце, желание которого могла утолить. Только она. Эту жгучую ревность я познал только в день, когда стал свидетелем того, как сильно любили Сесилию Шон и Дом. И прочувствовав ее, я потерял контроль. Через секунду я закрываю глаза и захлопываю крышку ноутбука. Я сам подписался на сложности. Я приехал сюда готовым к трудностям, готовым столкнуться и разобраться с невозможным, но усложняет все чувство вины. Сейчас меня убивает напряженность, ее нежелание даже взглянуть на меня. Вспоминаю обрывки нашей вчерашней беседы на парковке. Чёрта с два примирюсь с обычным финалом. Этого мало. Хочу, чтобы она была счастлива. Хочу, чтобы мы обрели наш счастливый финал. К такому выводу прихожу, наблюдая за её общением с посетителями кафе. Хочу, чтобы она улыбалась, думая о нас, прежде чем поприветствовать незнакомца. Пойду на всё, на что угодно, чтобы наш финал был безоблачным. Мне мало просто быть вместе. Мы не станем этим довольствоваться. «Если Сесилия потеряла терпение, я дерзну ради нас». В доме ее отца мы купались в блаженстве, были довольны жизнью вопреки обстоятельствам и под спудным угрозам мирному существованию, вопреки пониманию, что мы были бомбой замедленного действия, вопреки решениям. Удовольствие даровалось нам легко. Тогда она могла на меня смотреть, а теперь избегает. Резко встав, чтобы размять ноги, полный неисчерпаемой энергии Ем с салфетки и быстро отправляю сообщение с нового телефона: Это я, Шон. Кто я? Смешно. Шон. Я передам этот номер команде. Он начинает печатать сообщение и останавливается. Я замираю, прочитав смс-ку от него. Шон, как успехи? А тебе не плевать? Шон. Конечно, не плевать. Выкладывай. Она в порядке. У нее все хорошо. Действительно хорошо, она купила кафе. Там мило, как и у нее дома. Она занимается повседневной рутиной. Шон. Это я и так знаю. А ты? Снова читаю сообщение. Этого вопроса я не ожидал. Когда он, поправочка, когда Тесса пригласила меня к ним на свадьбу, я решил, что, возможно, мы сможем восстановить наши отношения. Но даже тогда все было по-старому. В день похорон дома он смотрел на меня так, словно ненавидел. Я знал, что Шон меня ненавидит. Примирение, которое он предлагал, казалось таким же чуждым, как и мое положение в новой жизни. Я завишу от людей, которым причинил боль. И я хочу тут быть. Но это охренеть как отстойно. Когда я обратился к Шону, чтобы помог отыскать Сесилию, то почувствовал с его стороны небольшую уступку. Все эти годы я остро ощущал его отсутствие. Убедил себя, что наше общее дело — единственная причина, почему мы еще принимаем участие в жизни друг друга, вопреки нашему прошлому. Но сейчас чувствую надежду. Возможно, все изменилось. Тебе и впрямь интересно, Шон. Иначе я бы не спросил, мужик, насколько все плохо. Приоритеты Сесилии, собака, кафе, еще много всего. И только потом я. И пошел ты. Я знаю, что ты смеешься. Снова точки. Я решаю, что ненавижу точки так же сильно, как ненавижу горошек. Черт. Нет, конечно. Шон. Она уже схватила тебя за яйца, да? И не только. Шон. Если бы не было больно, тогда оно бы того не стоило. Ты привык, что тебе все само плывет в руки. Куда без трудностей? Они окупятся. Испытывая отвращение, что мне так скоро понадобилось утешение, да еще и от Шона меняю тему. Все хорошо? Шон. И дня продержаться не можешь? Не томи, я тут беспомощен. Шон. Еще сутки не прошли, как ты приехал. Дай ей время. Дам. Дам ей время, я не жалуюсь. Чувствую и свою нерешительность, и Шона. Через минуту получаю еще одно сообщение. Шон. Как все странно, да? Ты понятия не имеешь насколько. Шон. Имею. Погоди, пока не превратишься из волка-одиночки в женатика с тремя детьми. С двумя. Шон. С тремя. Узнал. Сегодня утром. Поздравляю, друг. Шон. А ты когда своих заведешь? Я полдня голодал, чтобы убедиться, что она не отравила мой сэндвич. Думаю, разговор о детях отложу. До лучших времен. Точки появляются и исчезают. Хватит смеяться, козел. Шон. Ты действительно понятия не имеешь, что делать. Я хочу быть здесь, это я знаю точно. Шон. Доверься интуиции. Знакомый совет. Шон. Все получится. День первый. День первый. Обдумываю ответ и решаю написать правду. Спасибо, мужик. Шон. Можешь писать любое время. Ты серьезно? Точки появляются и исчезают, а через минуту приходит ответ. Шон. Да. В горле встаёт ком от внезапно нахлынувших чувств, но в плечах немного ослабевает напряжение. Подняв голову, вижу, как настороженно смотрит на меня Сесилия, после чего толкает двери руками, полными грязных тарелок. Снова сажусь на стул, когда она возвращается, и раздаётся звонок. Спустя секунду передо мной стоит тарелка. «Ешь, пока не остыла», — тихо говорит она. Успеваю схватить её за руку и подношу её к губам. Сесилия опускает взгляд на свою руку, а потом... Я ее отпускаю. Спасибо.